Глава девятая. «Я уезжаю на пару дней в командировку со Святославом в Санкт-Петербург. Поедешь со мной?» «Прости, но на работе ещё полным-полно дел, и я не хочу мешаться у вас под ногами». Отказалась я. «Ты могла бы поделиться своим драгоценным опытом с новоиспечённым секретарём?» Продолжал уговаривать Алексей. «Или случайно его покалечить?» «Да, я об этом не подумал». Двери лифта открылись. Маленькая словесная перепалка подошла к концу, и я помахала ему рукой. Теперь мы ездили на работу вместе. Рано утром следующего дня Алексей улетел в Санкт-Петербург. Я, как обычно, отправилась в офис. На первом этаже было странное оживление. Несколько охранников переговаривались по рации, выходящих людей тщательно досматривали. Я заметила человека в форме полицейского. «Что-то случилось?» — спросила я у одного из охранников, когда предъявляла свой пропуск. «В одном из офисов устроили погром», — объяснил он, не вдаваясь в подробности. Я прошла дальше и поднялась в на Иннокентия Сегизмундовича. Отключила сигнализацию, проверила, всё ли внутри на месте. Сам антиквар ещё не пришёл. Повинуясь интуиции, я снова закрыла офис и поднялась выше, на этаж живой водицы. Около кабинета Алексея собрались сотрудники охраны. Я увидела знакомые лица на кухне и подошла к одной из девушек. «Что здесь происходит?» «Говорят, в кабинете генерального директора перевернули всё вверх дном, но ничего не украли». «А ты ведь его бывшая секретарша?» — с любопытством спросила она. Я ничего не ответила. Вернувшись в свой офис, я набрала номер Алексея. «Недоступен». Видимо, совещание уже началось, и он отключил телефон. Пришёл Иннокентий Сегизмондович. «Здравствуйте, вы знаете, что произошло?» — сразу с порога спросила я. Безобразие, Полнейшая безобразие. «Ксюшенька, всё ли на месте?» Он встревоженно засеменил вокруг, хаотично кидаясь от полки к полке. «Да, я первым делом проверила. Единственное, возможно, вам следует убедиться в сохранности содержимого сейфа». «Да-да, вы совершенно правы». Прикрыв от моего взгляда колесо с кодом, он ловко набрал нужную комбинацию. «О, всё на месте». Иннокентий Сигизмундович облегчённо плюхнулся на ближайший стул. Э, «Ксюшенька, налейте чайку с коньяком». «Бутылка в нижнем ящике моего рабочего стола». «Инокентий Сигизмундович, ещё же и десяти нет». «И себе тоже организуй», — порекомендовал он. «Приказ есть приказ». Я сделала ему чай с коньяком, а сама остановилась на зелёном чае с мятой. Сидя, как на иголках, я смотрела на листья ароматной мяты в чашке и жалела, что не послушала Иннокентия Сигизмундовича. Коньяк справился бы лучше с беспокойством. Весь день работа валилась из рук. Я перепутала бирки, чуть не разбила старинную вазу и пролила чай на учётную книгу. Алексей перезвонил только после обеда. «Ксюша, мне нужна твоя помощь». Сразу начало он, и сердце мое ёкнуло. «В твой офис кто-то залез!» – выпалила я. «Знаю. Мне также позвонила консьерж, говорит, что кто-то разбил окно у машины, что я оставил около подъезда. Ты можешь съездить ко мне домой и отключить сигнализацию?» «Да, конечно, я перезвоню, как буду на месте». «Хорошо. Ближайшим рейсом я возвращаюсь в Москву». Он отключился. Я отпросилась пораньше. и Иннокентий Сигизмондович и так прекрасно видел, что работник из меня сегодня никакой. Вызвав такси, я быстро добралась до дома Алексея. Надрывающийся звук орущей сигнализации был слышен ещё на подъезде к дому. Вокруг машины уже собрались недовольные люди. «Нет, это ни в какие ворота не лезет. Она орёт уже четвёртый час». Возмущалась молодая мама с ребёнком в коляске. Бедный малыш истошно плакал, пытаясь перекричать сигналку. «Давайте спустим шины, тогда она вроде должна успокоиться», предложил один из мужчин. «Подождите минутку, сейчас я её выключу». Поспешно вмешалась в разговор я. Стараясь не обращать внимания на недовольное ворчание за спиной, я вбежала в подъезд. Алексей оставил мне ключи от квартиры. Увидев, что дверь закрыта, я испытала облегчение. Происходило что-то странное. Сначала офис, теперь машина. Я быстро нашла ключ от сигнализации на обувной полке и нажала на кнопку. Визг, слышимый даже сквозь стеклопакеты, смолк. Пока Алексей не приедет, не мешало бы заклеить разбитое окно и спокойно осмотреть машину. Я сняла сапоги, чтобы пройти внутрь и поискать ножницы, скотч и какую-нибудь картонку. Сделав шаг, я зашипела от боли в ступне. Прислонившись к стене, я осмотрела ногу. Острие сломанной иглы зашло глубоко под кожу. В квартире Алексея... Кто-то успел побывать. Чтобы прийти в себя, мне понадобилось немало времени. Грабителей не интересовал телевизор, наручные часы или золотые запонки, что лежали на самом видном месте. Они вывернули все полки и ящики, со знанием дела скидывая в кучу посреди комнаты в поисках нужной иглы. В том, что они искали именно её, не было никаких сомнений. Я раз за разом обводила взглядом коллекцию Алексея. Копии яиц Фаберже, разинув пасти, валялись в разных углах комнаты. Больные люди умудрились даже разбить цельные яйца из полудрагоценных камней на случай, если там есть тайник. И пол был усыпан десятками сломанных игл. Когда дверь открылась и в квартиру вошёл Алексей, часть тревог отошла на второй план. Но я всё ещё переживала, что в любой момент игла, которая зависит его жизнь, может сломаться. «Умоляю, скажи мне, что та самая игла хранится в ячейке какого-нибудь швейцарского банка», сказала я, крепко его обняв. «Не волнуйся, она в надёжном месте», — заверил Алексей. «Как ты думаешь, кто за всем этим стоит?» «Вариантов немного. В любом случае, я хочу, чтобы ты держалась от всего этого подальше. Но...» «Ксюша, я бессмертен, а ты нет», — отрезал он. «Что у тебя с ногой?» «Случайно наступила на иголку». Алексей подхватил меня на руки и отнёс на кухню. Эта комната пострадала меньше всего, если не считать разбитых сырых яиц около холодильника. Он посадил меня на стол и тут же ушёл куда-то вглубь квартиры. Спустя несколько минут он вернулся с ватными дисками, пластырем и бутылкой водки. «Аптечки у меня нет, вот всё, что нашёл», — объяснил Алексей. Оказание первой помощи явно не было ключевым навыком Алексея. Он достал кусочек иглы, протёр ватным диском смоченным водкой, ранку и на всякий случай попытался наложить пластырь, Но он плохо держался, и Алексей не нашёл ничего лучше, как наклеить десяток пластырей. В конечном итоге выглядело надёжно и странно. «У них были ключи», — сказала Яня в состоянии переключиться на другую тему. «Это могла быть Василиса». «Я сменил замки после того случая». «Нужно вызвать полицию». «Нет, я сам со всем разберусь», — твёрдо сказал Алексей. «Лёша, кто-то хочет тебя убить, и помощь лишней не будет». Привлекать внимание властей — плохая идея. Тема закрыта. Но... Ксюша...» Алексей повысил голос. Мне стало жутко обидно, на глаза навернулись слёзы. Кажется, таким же тоном он говорил с Василисой. «Ну, прости». Он прижал меня к себе. «Иди ты в пень со своим, я сам со всем разберусь». Уставшим голосом сказала я. Алексей только рассмеялся и ещё крепче меня обнял «Это ещё не всё. Я хочу, чтобы отныне ты была осторожней». «Давай обсудим, как обеспечить твою безопасность». Под осторожностью Алексей подразумевал тотальный контроль. Сначала он думал нанять телохранителя, но я наотрез отказалась от подобной затеи. Мы сошлись на том, что я буду пользоваться такси, когда Алексея не будет рядом, а также сообщать ему о всех передвижениях вплоть до «пошла в магазин и вернулась из магазина». Иннокентий Сигизмундович тем временем поменял двери в офисе и вставил дополнительные решётки на окна. Его утренний ритуал по приходу на работу отныне обязательно включал проверку сейфа. Я знала, что они с Алексеем познакомились много лет назад, и, кажется, старик догадывался о его секрете. Иннокентий Сигизмундович помогал Алексею собирать антикварные вещи и пополнял коллекцию яиц новыми редкими экземплярами. Была у меня мысль, что в чёрной бархатной коробочке в сейфе Содержимое, которое мне никогда не показывали, хранится смерть Кащея. Много ли у Алексея врагов, я не знала. Бизнес-конкуренты вряд ли догадывались, с кем имеют дело. Исключать их было нельзя. Но на поверхности имелся более очевидный вариант. Алексей не очень красиво расстался с Василисой. Разрыв отношений сказался на её карьере и внешности. Прибавим сюда ещё взрывной характер и получим смертельного врага номер один. Сама она, конечно, ничего не могла сделать из санатория, где её держали под неустанным присмотром. Но были же ещё и её мама, Степанида Ивановна, и байкер. «Лёша, однажды за ужином я снова подняла волновавшую меня тему. Тебе не показалось странным, что грабители знали, когда тебя не будет дома?» А моей командировке было в курсе множество сотрудников из фирмы. А замок мог открыть опытный взломщик. «Может быть, ты кому-то ещё давал ключи от квартиры?» Не унималась я. «Ксюша, хватит играть в Шерлока Холмса. Я работаю над этим вопросом и скоро найду виновного. Но раз ты так волнуешься, отвечу. Ключи от квартиры были и есть только у тебя». Я уставилась в тарелку с салатом. Есть как-то резко расхотелось, мне казалось, что сейчас я хожу по тонкому льду. «Игла точно в надёжном месте?» — спросила я. «Точно. По десятибальной шкале, где десять — швейцарский банк, а один — тайник в шаговой доступности». «Насколько надёжно?» Алексей не спешил отвечать. Он пристально рассматривал моё встревоженное лицо. «Один». «Ты серьёзно? Лёша, ты с ума сошёл?» «Ксюша, на нас уже оборачиваются люди. Мы можем просто спокойно поужинать вдвоём?» Раздражённо спросил Алексей. «Я не могу болтать о том, какой прекрасный вышел шеф-повара салат, зная, что кто-то хочет тебя убить. И ключ ко всему этому надёжно спрятан под матрасом». «Ясно» жёстко сказал Алексей, явно недовольный моим поведением. «Я попрошу счёт». Домой мы ехали в гробовой тишине. В машине было жутко неуютно, и от Алексея веяло холодом. «Ты ведь понимаешь, что я веду себя так, потому что ты мне не безразличен, сказала я, ища точку примирения. «Да», — кивнул он. Его правая рука лежала на коробке передач, я хотела её коснуться, но Алексей убрал её на руль. Вышло неловко. «Нам какое-то время лучше не видеться». Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Его поведение за ужином, избегание прикосновений. «Лёша, что всё это значит?» «Ты моё слабое место, и я не хочу ставить тебя под угрозу. Это временно. Когда всё закончится, мы снова будем вместе». Я хотела ему возразить, но аргументов не нашлось. Может быть, Алексей был и прав, но его идея всё равно мне не нравилась. Приуныв, я молча ехала в машине. Около моего дома я крепко обняла его на прощание. «Я буду звонить», — сказал Алексей и уехал. Не так в моём представлении выглядело прощание двух влюблённых людей. Он не поцеловал меня, не попросил писать каждый день о моих передвижениях и выглядел скорее раздражённым, нежели огорчённым. Мерзкий тоненький голосок в моей голове намекнул, что, возможно, я попросту надоела Алексею. Расстроенная и опустошённая, я поднялась к себе. Ещё недавно мне казалось, что у нас всё наладилось. Как бы то ни было, я старалась не унывать, ходить на работу. Алексей вправду звонил, но разговоры получались сухими и короткими, и это разбивало моё сердце. Сколько ему понадобится времени, чтобы совсем разобраться? Неделя, месяц, два? Мне всегда казалось, что терпение мой конёк. Конкретно в моём случае оно испарилось уже через несколько дней. Изнывая от тоски, я решилась на отчаянный поступок встретиться с Василисой. Найти элитный санаторий было несложно. За передвижениями Василиса следили репортеры. Добравшись до пункта назначения, я волновалась, что она не захочет меня видеть. Как оказалось, зря. Василиса согласилась уделить мне время. Вежливая девушка провела меня в одну из гостиных, где проходили встречи с жильцами санатория. В глаза мне бросился буклетик, который обещал избавить от депрессии и морщин с помощью профессиональных психологов и пластических хирургов. Она появилась с победной на лице, словно это я сидела в дорогой психушке. Впрочем, Василиса похорошела. Длительный отдых был ей к лицу. Она вальяжно устроилась напротив, похлопывая свёрнутым журналом по колену. «Я всё гадала, когда же ты придёшь». От улыбки Василисы по спине пробежали мурашки. «Мой визит будет недолгим». Пропустив любезности, начала я. «Кто-то хочет убить Алексея». Стараясь не пропустить и тени эмоции, Я внимательно следила за её выражением лица. «И?» «Я думаю, ты имеешь к этому отношение». Василиса заливисто рассмеялась. «Посмотри вокруг. С его лёгкой руки я не выходила отсюда уже несколько недель. Кому бы Алексей не перешёл дорогу, это его проблемы. И я тут ни при чём. «А как же Илья?» Выражение лица Василисы на секунду изменилось. В бреше самодовольства и превосходства показалась тревога но она быстро взяла себя в руки. К встрече я подготовилась, узнав, как звали главу байкерского клуба «Богатыри». «Илья Муромцев». С ним Василиса встречалась за спиной Алексея. «Ты уверена, что он не сделает какую-нибудь глупость?» — продолжила допытываться я. «Алексей избегал смерти сотни лет. Не думаю, что у Ильи получится найти иглу. Интересно, что с ним сделает Алексей?» «Тебе какое дело?» Взвилась Василиса, но, заметив пристальный взгляд одной из работниц санатория, тут же остудила свой пыл. «Мои отношения с Ильёй давно в прошлом. Как и твои с Алексеем». «В каком смысле?» Растерянно переспросила я. Василиса, непонимающе, посмотрела на меня, а после снова расхохоталась. «Бессмертный кинул тебя, а ты не знала». Утирая слёзы от смеха, Василиса кинула мне журнал. Там на одном из разворотов была небольшая статья о том, что бывший Василиса Москвиной ищет ей замену. Сам по себе Алексей был неинтересен писакам из «жёлтых газет», но отголоски Василисиной славы всё ещё привлекали к нему внимание, и он засветился с несколькими девушками в ночном клубе. Укол ревности больно ранил сердце. «Я знала, что Лёша ненавидит подобные заведения. Он сам множество раз об этом говорил». Скорее всего, таким способом он отвлекал внимание публики, и всё же... И всё же я была женщиной и не могла не ревновать. Тем более, в последнее время мы отдалились друг от друга. А он всегда быстро переключался с одной пассией на другую. «А ты, дурочка, думала, что особенная», — продолжала злорадствовать Василиса. «Я пришла, чтобы тебя предупредить. Останови это, пока не стало слишком поздно для Ильи. В конце концов, это ты его во всё втянула». Я встала и, стараясь не смотреть на Василису, вышла из гостиной. Уверена, если её байкер причастен к последним событиям, она хотя бы попытается его отговорить. Возвращаться на работу не хотелось, но я не успела ещё и месяца отработать, а уже отпрашивалась у Иннокентия Сигизмундовича два раза. Так что усилием воли было решено вернуться на работу. Я приехала в офис как раз после обеда. Старый антиквар собирался уезжать на встречу с вдовой одного известного коллекционера и прикупить у него несколько вещей. Э, — Ксюшенька, я не уверен, что успею вернуться до конца рабочего дня. Скорее всего, увидимся уже завтра. Пожалуйста, упакуйте и закажите курьерскую доставку серебряных подсвечников, что я недавно почистил. — Да, конечно. До завтра. Иннокентий Сигизмундович в непривычной для него суматохе отделся и ушёл. Я же налила себе чашечку чая и собралась позвонить курьерской службе, когда увидела на столе чёрную бархатную коробочку. Сейф, естественно, был закрыт. Я достала телефон, чтобы позвонить Иннокентию Сигизмундовичу и спросить, что делать дальше, куда убрать украшение, Но он оставил телефон в офисе. По сути, я даже не была уверена, что внутри украшения. Подойдя к столу, я взяла в руки бархатную коробочку. Всё же старик не просто так прятал от моих глаз её содержимое. Стоило ли её открывать? Не в силах побороть любопытство, я открыла. Внутри на чёрной бархатной подушечке сверкала самая обычная игла. Металл был похож на потемневшую сталь. Длина сантиметров семь. Широкое ушко. Она тоже не настоящая. Раздалось сзади, я вскрикнула от испуга. Повернувшись, я увидела Алексея. Второй раз он подлавливал меня с иглой в руках. Это не могло быть совпадением. «Ты напугал меня до чёртиков!» — выдохнула я. Взгляд Алексея был прикован к игле, которую я держала в руках. Воткнув её обратно в подушечку, я закрыла коробку и положила обратно на стол Иннокентия Сигизмондовича. «Зачем ты ездила к Василисе?» — холодно спросил Алексей. Хотела узнать, имеет ли она какое-то отношение к последним событиям. «Постой. Откуда ты об этом узнал?» Алексей не ответил. Ты что? «Следил за мной?» «Что ты собиралась сделать с иглой?» Я ошарашенно смотрела на Алексея и не могла поверить в происходящее. Он не просто мне не доверял. Он подозревал, что я хотела его убить. Подозревал настолько, что устроил с помощью Иннокентия Сегизмондовича ловушку. «Если ты думал, что я смогу сломать её, почему же попросту не подождал ещё несколько секунд?» Упавшим голосом спросила я. Мне хотелось дать тебе шанс соврать. Алексей был жесток. Я это знала, но не хотела верить, что он может быть таким по отношению ко мне. Я никогда не смогла бы с тобой так поступить. Лёша, как ты мог подозревать меня в подобном? Ты знала, что я уезжаю в командировку. У тебя были ключи от квартиры. Ты пыталась узнать, где мой тайник. «Зачем мне тебя убивать?» «Ради чего?» Я непроизвольно взмахнула рукой, и чашка с чаем полетела со стола на пол. «Хотя бы ради денег. Москвины же тебе их предлагали ранее». Я смотрела на осколки тонкого фарфора на каменном полу. Мне было неприятно смотреть на Алексея. И ты мне их предлагал. Не проще было бы согласиться и получить всё и сразу — деньги и вечную молодость. Спросила я, призывая всю силу воли, чтобы сохранить остатки своей гордости. Меньше всего мне хотелось при Алексее расплакаться и показать, какую боль причиняют его слова и поступки. Возможно, у моего предложения был существенный минус. Ведь вечность тебе пришлось бы проводить со мной. Его лицо совершенно ничего не выражало. Я никак не могла понять, почему он даже не подумал о том, что я его люблю. Ни за какие деньги я бы не согласилась убить кого-то. «Ты...» Ошибся. Я выдержала его прямой взгляд. Не проронив больше ни слова, он вышел из кабинета. Видимо, Алексей так и не поверил мне до конца. Как в тумане я взяла чистый листок бумаги, кое-как начеркала корявым почерком заявление по собственному, дождалась курьера, отправила посылку заказчику и, закрыв офис, оставила ключи на ресепшене. Не могло быть и речи о том, чтобы продолжать работать на Иннокентия Сигизмундовича. Мне ещё предстояло вернуться и забрать документы, но с этим я разберусь как-нибудь потом.